имя его вся согрешение Твое, и ас недостойный романах серафим властью его мне данную прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя отца и сына и святага духа аминь при последних словах он благословлял наклоненную голову пришедшего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 Вот как это было. Узнав о подаренной графине полосе земли, недовольный зато управляющий зятей ее, тогда московского генерал-губернатора графа Закревского, немедленно донес о том своему господину велико, возможно, грязно и черно, оклеветав собрание сестер в селе Девееви и все выставил в совершенно превратном виде. Почему верующий правдивости его слов граф, проездом в свое имение,